Санека невозмутимо читал свиток. «Дорогой Луцилий, Агриппина была ужасная женщина. И хотя смерть ее тоже ужасна, как всякая насильственная смерть, но выбирая между двумя ужасами, мы, граждане, не смеем не думать о благе Отечества. Победи Агриппина, и тотчас вернулись бы страшные времена Тиберия, Калигулы, Клавдия. Поэтому восславим судьбу за победу Цезаря. «Ты пишешь о слухах, об убийствах сенаторов, голосовавших против Нерона. Нам пристало думать не о слухах, а о пользе Отечества. Это порой так нелегко, поверь. Ты пишешь, что Цезарь все свирепеет, и злодеяние его все ужаснее. Да, он бесноватый гуляка, но это природные свойства его натуры. Я хорошо изучил его и знаю, чтобы его унять, надо... Терпеть. Только терпимость и нравственные беседы размягчают его душу. Надо помнить, что рядом с ним стоит страшная тень Тегелина, потворствующая его порог. И хотя этот маньяк Тегелин до сих пор не показывается на людях, я знаю, они видятся с Цезарем каждый день. Сколько усилий и красноречия надо бы в борьбе за душу Цезаря если бы не судьба Отечества, я давно покинул бы постылый Рим. Нерон слушал Сенеку и ласкал, ласкал Венеру. Нежный смех Венеры раздавался в ночи. «Ну-ну-ну, продолжай, продолжай, Сенека», шептал Нерон. Как я счастлив теперь в баях! Хотя приходится терпеть много неудобств, столь обычных для наших модных курортов. Моя гостиница расположена прямо над лечебными водами. С утра пораньше под моим окном здорово и шумно занимаются гимнастикой. Больные стонут. Служители с криками мчатся с полотенцами, и кто-то с воплями бьет вора, укравшего чужое платье. Ночью меня будут крики с озера, Там до утра раздаются визг женщин и похабные крики мужчин. Да, наши замужние пенелопы недолго носят на курорте в баях свои верности. Но все искупают часы заката, когда краски не яркие, но прекрасны. При виде догорающего солнца, умирающего дня покой и гармония объемлют душу. И вновь постигаешь — нет, мы не умираем — Мы только прячемся в природе, ибо дух наш вечен. Ох, побыстрее бы в гавань. Чего желать? Чего оплакивать в этом мире? Вкус вина, меда, устриц. Но мы все это изведали тысячи раз, ибо милости фортуны, которые мы, как голодные псы, пожираем целыми кусками, проглотим и вкуса не почувствуем, все суета. Пора. Прочь из гостей. В гавань, в гавань. Но Тигелин сказал, — нежно засмеялся Нерон, лаская Венеру, — я не смогу жениться на Поппе Сабине, пока жива моя жена Октавия. С Октавией нельзя развестись, она принадлежит к роду Цезарей. — О, боги! — прошептал Сенека. — О, тело Поппе Сабины! — улыбался Нерон, все лаская Венеру. Она лежит в ванне с лицом, намазанным особым тестом, замешанным на слином молоке — это для блеска кожи, с кусочками мастикового дерева во рту. Ну, это чтобы дыхание ее благоухало. И, отвечая на ласки Нерона нежным смехом, Венера вдруг выскользнула из его рук. «Она не пускает меня на ложе!» — завопил Нерон. Венера смеялась. Ты не станешь спать с Цезарем, пока жива Октавия, не так ли? Венера хохотала. Какая мука! Нерон зашептался наки. Но Тигелин сказал, и тотчас Венера приникла к Цезарю. Гляди, учитель. «Гляди, она сразу стала веселой, счастливой!» <смех> «Моя попея, Сабина!» «Ну-ну-ну, читай, читай свое письмо об Октавии!» «Моя попея жаждет!» Луцелий. Санека по-прежнему старался читать бесстрастно. Страшное известие поджидало меня по возвращении из Баев. По приказанию Цезаря убита добродетельная Октавия. Венера смеялась. «Венера!» ворковала «О, счастье!» «О, радость!» — кричал Нерон. «Попея дозволила себя ласкать!» «О, ласки Попеи, Сабина!» «Ну-ну-ну, читай, читай! Ей так нравится это твое письмо!»